Его можно добиться, если в заявлении указать достаточно уважительную причину. Он, ну, как я догадываюсь, ты пока даже не знаешь, имеется ли у него собственный план защиты. Верно. Если честно, моя идея заключалась в том, чтобы побеседовать с ним, и если он не успел нанять для себя другого адвоката, просить тебя стать им. Клиффорд медленно кивнул. Предложение Мартина выглядело для него привлекательным с любой точки зрения. Если даже оставить в стороне вопрос о денежном вознаграждении за услуги, дело столь драматического и необычного свойства обещало стать одним из самых громких процессов года. И он решил, что если обвиняемый согласится, нужно засучив рукава, не оставить камня на камне от обвинений и добиться оправдания. И если ты уговоришь его передать дело нам, сказал он после продолжительной паузы. то можешь быть уверен. Мы сделаем для твоего приятеля всё, что в наших силах. Но должен предупредить, что обойдётся это недёшево. Мы соберём группу защитников, вероятно, из двух или трёх адвокатов, а их гонорары весьма высоки. Ну, как ты понимаешь, он улыбнулся своей суховатой улыбкой. нам тоже надо зарабатывать на жизнь возникнут расходы, связанные с поисками свидетелей, для чего может потребоваться частный детектив ну короче защита в любом крупном деле связана с не менее крупными издержками способен ли твой друг оплатить их каково его материальное положение По-моему, он не испытывает финансовых затруднений, ответил Мартин. Но в любом случае все денежные вопросы я беру на себя. Феликс заплатит сколько сможет. Я покрою остальное, если возникнет необходимость, из собственных средств. Клиффорд пристойно посмотрел на собеседника. "Должен признать, это благородно с твоей стороны, Мартин". Он снова замолчал, словно собираясь развить тему, но потом передумал, сменил тон и продолжил. В таком случае тебе следует встретиться с Феликсом и обсудить его намерения. Если ты располагаешь временем, я готов сейчас же отправиться с тобой на Боу-стрит, чтобы попытаться немедленно получить разрешение на свидание. В ходе разговора с ним ты выяснишь положение. Мы охотно возьмёмся за его защиту. при условии, что он в ней нуждается, но пусть чувствует себя совершенно свободным. Он может обратиться к услугам любых других адвокатов. Договорились? Спасибо, Калифорд. Да, я принимаю твои условия. Меня всё вполне устраивает. Представив своего приятеля, и теперь почти клиента, начальству знаменитого полицейского участка на Боу-стрит, Юрист извинился и отправился по другим делам. А Мартин в одиночестве стал дожидаться формального ордера на посещение заключённого, выдача которого потребовала гораздо больше времени, чем он предполагал. И только около 5 часов вечера дверь камеры Феликса открыли, чтобы впустить к нему старого друга. Мартин "Воскликнул узник, выглядевший печальным. Он вскочил и схватил обеими руками ладонь посетителя. Как же ты добр ко мне! Я не осмеливался даже надеяться на твоё появление здесь." "Ну разве же я мог, узнав, что мой старинный приятель оказался в такой дыре, не сунуть в неё свой длинный любопытный нос?" ответил доктор с грубоватым юмором. откровенно смущённый той горячностью, с которой Феликс приветствовал его. "Да, ты тоже хорош. Как ухитрился вляпаться в такие крупные неприятности? Что нужно было натворить, чтобы наделать столько шума?" Феликс унылым жестом потёр себе лоб. "Богом клянусь, Мартин", простонал он. "Я и сам не понимаю, пребываю в полнейшем недоумении". Мне известно об этом кошмарном деле едва ли больше, чем, например, тебе. Всё происходившее сегодня свелось к чистым формальностям, а потому обвинения против меня в чём бы они ни состояли, пока не выдвинуты, как и не предъявлено никаких доказательств, не возьму даже в толк на основании чего они меня подозревают. Я тоже не знаю никаких подробностей. Я просто решил навестить тебя, когда прочитал, что ты арестован. Не могу выразить, насколько я благодарен тебе, Мартин. Чем же смогу ответить на твою доброту? Я думал написать тебе сегодня записку с просьбой о помощи, поскольку завтра дошёл бы до полного отчаяния. Но ты не представляешь, как важно для меня твоё появление даже без просьбы с моей стороны. Самое главное, я сумею теперь думать, что ты не веришь в справедливость чудовищных подозрений против меня. Я прав. Ну, разумеется, не впадай в тоску и не суетись понапрасну. У тебя же есть друзья в конце концов. Вся моя семья тревожится за тебя. Жена в ужасе, да и как и мальчики. Они просили взбодрить тебя и сказать, что все ошибки уже скоро будут исправлены. Да благословит их Господь за это, снова воскликнул Феликс и стал мерить комнату шагами, охваченный эмоциями. Передай им, насколько я ценю, как важно для меня их отношение ко всему. Не пари чепухи, резко оборвал его доктор. Разве ты мог ожидать чего-то иного? Но мне предоставили для свидания не так много времени. Вероятно, уже осталось всего пару минут, и поэтому хочу спросить тебя о главном. Ты имеешь какие-то планы относительно своей юридической защиты? Защиты? Да никаких планов нет. Я не мог даже заставить тебя думать об этом. Понятия не имею, что делать и к кому обратиться. Что ты мне посоветуешь? Обратиться к Лиффорду? Что? Какому Клиффорду? Найми себе защитником Джона Клиффорда из адвокатской конторы Клиффорд и Ильюшем. На вид он чёрствый сухарь, но у меня и опытный адвокат оты не сыщешь. К тому же он очень порядочный человек. Это как раз то, что тебе сейчас нужно. Но я с ним не знаком. Как думаешь, он возьмётся за моё дело? Конечно. Скажу больше. Именно к нему я пошёл за помощью, чтобы получить разрешение на встречу с тобой. Я-то с ним знаком прекрасно. Его фирма возьмётся за твою защиту, если ты их попросишь об этом. А значит, твоим адвокатом станет персонально Клифорд, и повторяю, лучше защитника тебе не найти. Мартин, ты просто возвращаешь меня к жизни. Бог всё видит и воздаст тебе за благие дела. Так ты договоришься с Клиффордом, хотя минуточку. А я смогу платить его услуги. У этих адвокатов обычно очень высокие гонорары.